В галерее было темно. Лабиринты китайского бильярда лежали смутные и загадочные, словно кто-то чертил палкой в пыли на полу пещеры великана. В окошках панорамы игриво усмехался Тэдди Рузвельт, а братья Райт запускали деревянный пропеллер. Колдунье сидела в своём ящике. Её восковые глаза были совсем тусклые, и вдруг один глаз блеснул. Луч карманного фонарика пробился снаружи сквозь запыленные окна. Грузная фигура, пошатываясь, прислонилась к запертой двери. В замке заскрипел ключ. Дверь с грохотом распахнулась, да так и осталась открытой. Да неслось тяжелое дыхание. Это я, старушка, сказал покачиваясь мистер Мрак. В это время в галерее, уткнувшись в книгу, подошел Дуглас. огляделся и увидел Тома, который притаился в соседнем подъезде. Шипнул Том: "Всё прошло как по маслу. Я 15 раз подряд запустил бандитов и сыщиков. Мистер Мрак, как услыхал, что я накидал в машину 15 монет, прямо глаза вытаращил. В два счёта открыл автомат, вытащил все деньги, выгнал меня вон и скорее пошёл в забегаловку через дорогу за магическим зельем". Дуглас подкрался к окну и заглянул внутрь. В темноте смутно виднелись две горилы. Одна застыла неподвижно, совской красавицей на руках, другая стояла посреди комнаты и слегка покачивалась. "Ух ты, ты просто гений", прошептал Дуглас. Он совсем упился этим своим зельем. "Ну вот то-то и оно. А ты что-нибудь узнал?" Дуглас похлопал ладонью по книге и сказал вполголоса: "Я правильно говорил. Эта мадам Таро предсказывала судьбу, смерть и ещё всякую всячину разным богачам". Но она сделала одну ошибку, предсказала Наполеону поражение и смерть прямо ему в глаза. Ну и, конечно, он умолк и снова поглядел через пыльное стекло на неясную фигуру, что спокойно сидела в своём стеклянном ящике. "Секур", пробормотал Дуглас ясно. Наполеон вспомнил про музей Мадам Тюссо, и велел мастерам бросить Колдунью Таро в живьём в кипящий воск. И вот теперь вот она и Смотри, смотри, Дуг, что это затеял мистер Мрак? У него там какая-то дубинка или палка, что ли? И в самом деле, грузная фигура мистера Мрака, угрожающе качнулась к ящику. С отвратительной руганью он замахал перед самым носом колдуньи огромным ножом. Он прицепился к ней, потому что во всём этом окаянном сборище только она одна и похожа на человека, сказал Том. Он не сделает ей ничего плохого. Сейчас свалится на пол и захрапит. Ну уж нет. сказал Дуглас. Он знает, что она нас предупредила, и мы придём ей на выручку. Он боится, как бы мы не раскрыли его преступную тайну. Может, он задумал сегодня же уничтожить её раз и навсегда. А откуда ему знать, что она нас предупредила? Мы и сами этого не знали, пока не ушли отсюда. Он бросал монетки в машину и заставил её сознаться. Ведь на этих картах с черепами и костями она соврать не может. Она по невеле говорит правду. Вот она и выдала ему карту, на которой изображены два рыцаря, маленькие, вроде мальчишек, понимаешь? Это и есть мы с дубинками в руках, идём по улице прямо сюда.